Разговаривали натянуто, в полголоса, косились на дверь в ожидании генерал-губернатора. Созванный вроде бы просто так, на приятельскую беседу. Только знать бы, в какие тысячи пожертвований обернуться пустые разговоры. Такой прием не нов, издавна знаком купцам. Руперт и Пятницкий зазывали на водочку с красной икрой. Уходили от них купцы с опустевшими кошельками, зато в охмелю. Купцы, как черт Ладана, боялись приемов у начальства. Если Муравьев потребует пожертвования по своему неуемному нраву, ну, тогда готовься к разорению и суме нищего. Ладно, может, и нет причин молиться о спасении. Вот послушают сибиряки генерала, подумают, что к чему, и тогда примут свою линию. Быть им заодно с Муравьевым или примкнуть к Пятницкому-Догоршковскому, до и правдами-неправдами, как это бывало, выживать Муравьева из Сибири. В кабинет вошел адъютант, положил на стол какие-то бумаги, сказал, его превосходительство сейчас будут. Через минуту Николай Николаевич появился в отутюженном мундире с ипполетами-орденами, левая рука еще на перевязи. Приглашенные почтительно встали, поклонились. Понравилась им военная выправка генерала, главное — Ордена за войну, а не в кресле насижены. Николай Николаевич хорошо видел глаза купцов. Хитрые, лукавые, недоверчивые, угодливые и все вместе настороженные. В глазах Муравьев читал одну мысль. «Послушаем, подумаем, что к чему, а потом и поглядим, чья возьмет». Генерал, придвинув к себе бумаги, сказал «Мы с вами, господа, богом и государем, призваны честно, достойно служить Отечеству. Потому нам непременно надо хорошо понять друг друга, быть товарищами. Много похвального я уже успел услышать о вас, но хочу знать больше», затем и пригласил. «Господин Балданов?» Поднялся плотный старец, не сгибаясь, поклонился. На здоровом розовом лице смущение. В светло-карьих глазах бегают огоньки. Муравьев подошел к нему, коснулся рукой плеча. — Прошу садиться. — Так это у вас, Андриан Михайлович, платная библиотека, единственная в целом городе? — Содержим ваше превосходительство, — как-то недоверчиво ответил купец. — выгодны ли? Читают горожане. — Какая уж там выгода от книг? — со сдержанной улыбкой отмахнулся Балданов. Одни медики. Библиотекаря надо содержать. И дрова требуются, и дом без ремонта не стоит. Куда ни ткнись, везде убытки. Ту читает. Чиновники молодые, дети купеческие, гимназисты да девицы из благородного института. Вот еще политические ссыльные. Они журналами интересуются. Андриан Михайлович отвечал на вопросы генерала и думал. К чему клонит? Уж не крамола ли исходит из библиотеки? «Пустая забава до да конетель, книжки почитывать», — сказал табачный торговец. «Наше дело — товар сбывать прибыльно, а библиотеки для гимназисток до да заезжих чиновников». «Твоя правда, Савелий!» — согласился с табачником толстый купец лет сорока. «Кружишься, пакеда с ног не сковырнешься, не до книжонок. Да к чему они? Книжевеки-то, слава богу, без них с голодухи не мрем». Балданов укоризненно покачал головой и ответил толстому. «Каверзные да неуклюжие слова у тебя, Игнат Теретич. Покеда, кружиша. С таким-то языком век тебе сладков торговать. А ты приходи ко мне в библиотеку, почитай книги, журналы. Тогда обретешь культурную речь, память разовьешь, новый мир узнаешь». «Жил я без твоих, княжонок, не хворал, милостыню не просил». — Гляди, завтра с божьей подмогой не скопычусь! — нахмурился Игнат. — По что же ты, Михалыч, со своими книгами не шибко-то богатеешь? — усмехнулся торговец табаком. Купцы, кажется, забыли о присутствии генерал-губернатора, зашумели, заспорили, да так основательно и серьезно, словно кроме забот о книгах у них ничего не было на уме. Пошли примеры, один другого убедительнее, о пользе и вреде книг. Муравьев слушал приглашенных с необычайным вниманием. Ласковой улыбкой, короткой репликой он всех так и просил от души высказаться по поводу чтения. Купцам казалось, кто бы что ни говорил,